Глава 11. Эпилог. Матвей летел по оранжевым небем, сквозь него, внутри него, наблюдая удивительные пространства, волшебные глубины, переливающиеся сущности. Он вращался и парил, то ускоряясь и пронзая миры, то бесконечно зависая в каждой точке. Удивительные аккорды волшебных музек гремели внутри и вокруг него, организовывая всё в правильнейшей системе и тут же обрушивая в хаос. Он был свободен и счастлив. Он отмучился. Он обрёл конечное равновесие. Он знал, что вот-вот встретит своего отца, предвкушал и радовался. Он знал, что никогда больше не увидит Кирилла Караблика по прозвищу Кактус и не жалел об этом. Он знал, что оставил на той стороне свою жену Марину и свою мать, но не испытывал страданий. Вослед жизни приходит смерть. Таков порядок. Это не страшно, это нормально. Ты умер, сказали ему Ты умрёшь сегодня ночью. Голос отдавался в голове гулким, многократным эхом, звуки низкие, необычайно приятного, комфортного тембра. Было ясно, что произносящий их, кто бы он ни был, исполнен к собеседнику большой симпатии. Перестаньте, засмеялся Матвей. Мы это уже проходили. Конец книги. Ноябрь 2008 года. Звукорежиссёр: Алевтина Фёдорова. Читала: Лиантина Бродская.